«Сегодня я почти на него не смотрел», — признался Грег за кофе. «Видел одни сплошные раны». Джека убили двумя выстрелами в рот и лоб. Они показали нам тело, откинув простыню с головы до шеи, так что если имелись другие раны, мы их не видели. «Надеюсь, вы правы», — вздохнул Грег. «Ну, в том, что страшные образы со временем меркнут, но для меня, боюсь, это скоро не произойдет». «Спасибо вам! Спасибо за то, что согласились со мной пойти!» Мне не очень хотелось продолжать общение с ним. Просто духу не хватало сказать «нет». «Я вообще не хотел идти», — признался Грег. «И уж тем более идти туда один. Я мог бы найти кого-то другого, какого-нибудь друга Джека из анонимных алкоголиков, но сделал правильный выбор, попросив вас. Спасибо вам огромное!» Мы вышли из морга и направились к северу по Пятой авеню. Зашли в кофейню Майконас, что сразу за 42-й улицей. Когда Грег заказал сандвич сыром на гриле, я вдруг понял, что страшно проголодался, и тоже попросил принести мне сандвич. И потом, сообщил он, я хочу поговорить с вами еще кое о чем. Вот как? О тех двух мужчинах на церемонии. Они держались в стороне. Это офицеры полиции? Да, я сразу понял. И мне не нужен был никакой радар, потому как я видел их жетоны во время допроса. Вообще-то именно они попросили меня прийти на официальное опознание. Я спросил, насколько они близки к раскрытию, но услышал нечто неопределенное. Неудивительно. Как вы думаете, они раскроют это дело? Возможно, уже раскрыли, ответил я. В том смысле, что знают, кто это сотворил. Но разумеется... «Нужны железные улики и доказательства, чтобы довести дело до суда. А вы не могли бы выяснить?» «Известно ли им, кто это сделал?» Он кивнул. «Думаю, поспрашать можно. Простой человек ответа не добьется, но у меня остались кое-какие людишки в департаменте. А зачем вам это? Есть причины?» Он определенно предпочитал не распространяться на эту тему. Я не стал настаивать. «Посмотрим». Может, кто что и скажет, но у меня уже есть догадка, кто именно прикончил Джека. Правда? Имени не назову, покачал я головой, и, пожалуй, будет правильнее сказать. Я догадываюсь, почему его убили. Кто-то хотел заткнуть ему рот. Ему выстрелили прямо в рот, причем с очень близкого расстояния. Судя по всему, кто-то вставил ствол ему в рот и спустил курок. И сделал это уже после того, как ему проделали дырку во лбу. Теперь приплюсуйте сюда девятую ступень, о которой говорил Джек, и послание становится вполне очевидным. Этого я и боялся, пробормотал Грег. Вот как? Он посмотрел на свои руки, потом поднял на меня глаза. Это я его убил, произнес он. Глава шестая Детектив Деннис Редмонд Был приписан к девятнадцатому участку, что на восточной 67 седьмой. Я позвонил, застал его в рабочем кабинете за письменным столом и спросил, где и когда ему будет удобно встретиться и потолковать со мной в тихом спокойном месте. «Должен сделать несколько звонков», — ответил он, — «и могу выметаться отсюда. Знаете заведение «Мальчик-министрель»? Песню знаю. Это на Лексингтон», — сказал он. «Прямо за углом от нас, в два часа, устроит!» министрель на войну пошел, и теперь он в списках павших. Неудивительно, что это оказалась ирландская таверна. Я пришел туда на несколько минут раньше и занял столик в углу, сидя за которым сразу бы увидел, как войдет Редмонд. В ожидании, пока официант принесет содовую, я подошел к музыкальному автомату. Выбор ирландской музыки был большой, и я нашел и мальчика-минестреля, композитора Томаса Самура, и розу Трали на обратной стороне. Обе эти песни исполнялись Джоном Маккормаком. Примерно четверть часа я сидел и слушал голос этого великого тенора, поющего о войне далекого прошлого, свидетелем которой не довелось стать ни мне, ни ему. Но вот... Пластинка закончилась. Я сидел, пил содовую, время от времени поглядывал на часы, размышляя, как Маккормаку удалось проникнуться этой песней, розой трали. И уже подумывал поставить пластинку заново и провести еще 15 минут, чтобы понять это. Но тут ровно в 2 часа 12 минут в дверях появился Редмонд. Он был на поминальной службе по Джеку. Тогда я сразу его узнал и сейчас на нем был тот же костюм. Он замер на секунду, окинул беглым взглядом бары-столики. Народу было немного, и направился прямо ко мне. «Деннис редманд представился он, «а вы Мэтт Скадр, и почему-то не сказали, что были вчера на службе?» «Да, видел вас там с еще одним парнем. Это был Рич бикельский Просто не знал, что это именно вы, пока вы сюда не вошли». «Нет, надо же! Как только догадались!» Он удрученно покачал головой. «День выдался трудный. Не мешало бы глотнуть чего-нибудь. А вы что пьете? Водку стоником? «Нет, содовую». Редмонд выпрямился. «Не думаю, что готов последовать вашему примеру». Он решительным шагом направился к бару, а затем вернулся с высоким бокалом с бледно-интарной жидкостью, в которой болтался кубик льда. Судя по всему, взял виски содовый. Я поймал себя на том, что гадаю, что за виски, какой именно марки. Он уселся, приветственно приподнял бокал и отпил глоток. Редмонд был плотным мужчиной с мясистым лицом и характерным для любителей виски ярким румянцем на щеках. Но в глазах сразу можно было прочесть. Парень он непростой и с мозгами. «Джо Деркин звонил. Замолвил за вас словечко», — сообщил он. «Сказал, что вы свой. Работали в полиции. Награждены золотым значком. Служили вместе с Джо». Я покачал головой. «Нет, познакомились около года назад. К тому времени я был уже несколько лет в отставке. Стало быть, работаете частным сыщиком». «Верно». «Но я так понял, вы двое неплохо ладите. Чем занимаетесь сейчас?» Ну. «Подваливает время от времени работенка», — ответил я. «Но мой интерес к делу Эллери носит чисто личный характер». «Вот как?» — он нахмурился. «Вы служили в шестом, и вроде бы однажды там проводили опознание с его участием. Ничего не вышло. Но ведь это вывели дело. Давненько было, несколько лет прошло». В ответ на это я заметил, что в целом он правильно обрисовал ситуацию. Но только дело вел не я, просто как зритель присутствовал на опознании, когда свидетельница указала на другого человека. Но познакомился я с Эллери, гораздо раньше, добавил я, и объяснил, что мы детьми жили и учились в Бронксе. «Друг детства», — протянул Редмонд, — «потом один становится плохим парнем, а другой идет служить в полицию. Проходят годы...» и они сталкиваются лицом к лицу в темном проулке. Гремит выстрел. Думаю, мотив ясен. Вам, может, и ясен. И Барри Фиджеральд играл в этом кино роль священника. Он отпил еще глоток, и я напрягся, уловив запах виски. Шотландский. А потом вы теряете друг друга из виду, продолжил Редмонд, и он впутывается в историю, попадает в тюрьму и выходит оттуда, а потом его убивают, И напоминальную службу приходят две дюжины знакомых из анонимных алкоголиков. И вот вы здесь и пьете содовую. По-прежнему удивляетесь, что я стал детективом? Удивлен, что они не назвали вашего посредника в сделках. Это всего лишь вопрос времени, кивнул Редланд. Так что кино то же самое, только теперь коп и преступник встречаются на собрании анонимных алкоголиков. И вместо барри Джеральда. У нас новое, главное действующее лицо, которое управляет всем этим шоу. Как его там? Спилман. О, господи, нет, это кардинал. Вот уж ей-богу перепутал. Стилман Сказал, что говорил с вами. Пару раз. Похоже, воспринял утрату очень тяжело. Но ощущение такое, что за всем этим шиком-блеском кроется крепкий орешек. Он ведь был поручителем, Эллери. Что бы это там ни означало. — Был нечто вроде Рэба в этом заведении. — Ну, вроде того. — Из тех, кто помогает вывернуть душу наизнанку, направить на путь истинный. — В целом вы правы. — А у вас есть поручитель? Я кивнул. — Надеюсь, не Стилман? — Нет. — Надеюсь, вы, в свою очередь, не являетесь поручителем Стилмана? Я недостаточно долго пробыл трезвенником, чтобы указывать людям, что и как им делать. — Как долго? или я не вправе задавать этот вопрос?» «Не знаю, кто тут вправе, а кто нет. В середине следующего месяца исполнится ровно год». «А Эллири...» «Недавно отметил два года». «Как раз вовремя, перед тем, как пристрелили. Вам известно, кто его убил?» «Тот, кто хотел, чтобы он замолчал». «Да, мы примерно того же мнения. Вот тебе, маленькая пулька, в самый раз для твоей большой пасти» чтобы больше ее не разевал. Бах! Но вот кто это мог быть? Пока непонятно. Думаю, вы того же мнения о мотиве. И надеюсь на лучшее. Что-нибудь нарыть удалось? Нет. Но в каком направлении следует копать, а, Мэт? Вы же детектив. И насколько понимаю, хороший. Где искать? Среди людей, с которыми он общался. Возможно, среди парней, с которыми сидел. Угу! А если эти поиски ни к чему не приведут? Я бы, наверное, подождал, пока объявится человек, который знал что-то и может использовать это для шантажа или торга. Недавно освободившийся из тюрьмы. Верно. Иными словами, ждать, пока дело не прояснится само собой. Но есть одна заковыка. Это было бы возможно, если бы речь шла о громком убийстве и жертвой стал человек известный и влиятельный. Тогда, конечно, другой разговор. Тогда вы могли бы развить активную деятельность. не неважно, имели бы эти действия хоть какой-то смысл. Могу я спросить вас кое о чем, Мэтт. Это жертва. Вы ведь знали его в прошлом. И недавно встретились снова. И оба стали трезвенниками. И что с того? Просто прикидываю, насколько вы с ним были близки. Достаточно, чтобы я пришел на похороны. Но никак не ближе. Нет, и занялся я этим делом только потому, что один человек попросил выяснить все, что могу. Догадываюсь, человек с серьгой в ухе. Почему я спрашиваю? Просто не хочу говорить ничего такого, что могло бы направить вас по ложному следу. Поймите меня правильно. А что касается самого дела, никто у нас в полиции не собирается просиживать ночами и потеть над ним. Как там говорится, о покойном или хорошо, или ничего? Говорят, покойного нельзя поминать дурным словом. Но иногда просто не получается. Он был преступником, вел непотребную жизнь, за исключением двух последних лет, когда вдруг почему-то решил отказаться от бутылки и найти Бога. Неужели такое бывает? Вот сами вы нашли Бога. Некоторые люди находят. Редмонд задумался, допил виски, поставил пустой бокал на стол. «Значит, они крепки духом», — пробормотал он. «Хочу ли я разобраться в этом деле?» «Конечно хочу. Всегда стремился до конца расследовать все дела, которые ко мне попадали, и проследить за тем, чтобы всех плохих парней судили и отправляли за решетку. Но каковы шансы? Ваш старый друг, парень никчемный, дрянь, короче говоря». «Да, последнее время капли в рот не брал, но в любой момент мог бы сорваться». «Напиться и направить на человека ствол, правильно? Такое случается сплошь и рядом!» «Не всегда», — подумал я, «хотя довольно часто, тут он прав, но не все же время». «Так что очень хочется прояснить ситуацию», — кивнул Редмонд. «Блюдо подано, лежит на тарелке, а мама воспитала меня так, чтобы я съедал все до крошки». Он похлопал себя по животу, Урок, который я очень хорошо усвоил. Но сейчас на обеденной тарелке преступления друг мой, и Джек Эллери выступает у нас в роли брюссельской капусты. Глава седьмая. Большинство людей просто переваривают ее, пояснил Грег Стилман. Если не переваривать, брюссельская капуста очень даже ничего на вкус. В следующий раз. Когда увижу Редмонда, непременно расскажу ему об этом. Капусту поджаривают на кокосовом масле, встряхивая сковороду. Ровно столько времени, чтобы она была готова, но осталась хрустящей. Ну а потом только и надо, что слегка посыпать ее карри, и пальчики оближешь. Верю. Но если слишком долго кипятить, тогда, конечно, получается кошмар. Это относится ко всему семейству капустных». Брокколи, простая белокочанная, цветная. А запах, когда ее переваривают, фу, просто мерзость. Я так понял, вы не поклонник семейства капустных? Такой запах стоит в дешевых многоквартирных домах, ответил я. Там всегда почему-то пахнет капустой и мышами. Если у бедности есть запах, то, думаю, именно такой. И кто готовит капусту, нещадно переваривая ее при этом чаще других? «Беднота! Ирландская беднота!» — поправил он. «И еще бедняки-поляки, нищие выходцы из Северной и Восточной Европы. Но времена меняются, и большинство из них вливается в средний класс. Так какой сейчас запах у бедности, как вам кажется?» Он задумался. «Это запах мокрой собачьей шерсти и чеснока!» В четверг вечером... Я вновь пришел на вторую авеню, на собрание общества Трест сегодня». Там выступал какой-то лысеющий парень из Риджвуда в Куинсе, проработавший 30 лет кассиром в банке. Он никуда не выезжал из дома, в котором родился. Тем более, что расположен тот был всего в трех кварталах от места работы. В этом доме на две семьи его родители снимали верхний этаж, а на нижнем жила девушка, на которой он женился и молодые поселились наверху. «Соседка!» — шепнул мне Грег. «Все правильно! На ком еще он мог жениться?» Словом, то была скучнейшая история, какую я только слышал на собраниях, да и рассказывал парень монотонно и без эмоций. Отец его умер, затем через несколько лет умерла мать, а он с женой и маленьким ребенком переехал на первый этаж, а на втором этаже... Поселилась молодая пара. «Что за восхитительно интересная жизнь!» Пробормотал Грег. «Неудивительно, что бедняга пристрастился к спиртному!» Но дальше история становилась занимательней, во всяком случае для слушателей. Парень начал попадать в больницы, где проходил курсы детоксикации. По дороге с работы домой он взял в привычку заходить в бар и каждый день покупал там пиво. Сначала одну бутылку, потом две. Не напивался в стельку, нет, не вырубался полностью, а похмелье выражалось лишь в чувстве жажды. Еще на утро немного побаливала голова, и от этого можно было избавиться, выпив большой стакан воды и приняв таблетку аспирина. Короче, путь к алкоголизму оказался у него болезненно долгим, но чем еще располагает человек, кроме времени? Из банка его уволили, жена твердила, чтобы выметался, и не было дня, чтобы он чувствовал себя нормальным. Консультант одной из больниц проникся к нему и уговорил пойти специальную программу, и парень посещал так много собраний анонимных алкоголиков, что в конце концов до него дошло, пить плохо. И он перестал, и теперь снова живет с женой, и его собираются восстановить на работе в банке. «Вот истинная история успеха анонимного алкоголика», — заметил Грэг, когда стихли аплодисменты. «Жаль, Милтон уже использовал оба названия». «Милтон? Ну да, потерянный рай и возвращенный рай. А знаете, что говорил о потерянном рае? Сэмюэл Джонсон». «Готов биться об заклад, сейчас вы мне скажете». «Он писал, что никто больше не захочет попадать туда. Это вполне соответствует тому, что вы сейчас слышали».